Наедине с чудовищем. На следующий день явился все тот же старый слуга и объявил: "Император милостив разрешил тебе посетить терму". Пилат вспомнил, что он толком не мылся с дороги. Он любил баню и даже купальню в Иерусалимском дворце приказал перестроить по своему собственному проекту. Но теперь прокуратор чувствовал, что любезности Берия ему может дорого обойтись. Еще не понимая, в чем подвох. Пилат попробовал отказаться. Он даже соврал слуге, хотя очень не любил этого делать. «Передай императору мою огромную благодарность. Я не хочу причинять беспокойство, так как не далее, как вчера пользовался настоящей римской баней. «Все уже готово для дорогого гостя, не терпящим возражений голосом произнес слуга и добавил: "Своим отказом ты разозлишь Тиберия". И плохо придется всем, не только тебе. Хорошо произнес Пилат. Сейчас соберусь. Ты меня проводишь? Конечно, я подожду тебя за дверью. Хитон. Словно молния мелькнула мысль, что же делать? В растерянности продолжал думать Пилат. Вариантов не было никаких. Снять его придется в любом случае. Чтобы как можно дольше не расставаться с любимой одеждой, прокуратор отправился в терму в хитоне. У самой двери бани слуга спросил: "Желает ли, дорогой гость, воспользоваться помощью рабов или рабынь во время купания?" "Нет, я прекрасно обойдусь без помощи", отказался Пилат. в одетерии Пилат разделся до нога, бережно положив заветный хитон под ворох одежды. Прекрасно понимая, что спешка ничего уже не изменит, прокуратор неторопливо прошел все традиционные помещения римской термы. Сначала теплую баню, потом горячую. В лаконике он задержался надолго. Пилат любил париться, а парилка императорской термы была великолепной. Острое обоняние всадника уловило приятные запахи кедрового леса и кипарисовой рощи. Ароматы подавались вместе с паром, сменяя друг друга. Императору в его возрасте, пожалуй, это ни к чему. Едва ли он посещает парилку, подумал Пилат. Жар становился все сильнее и сильнее. При вдыхании казалось, огонь обжигал легкие. Внезапно Пилату вспомнили события Второй Пунической войны. О них рассказывал учитель в детстве. Риму тогда приходилось туго. Жители Капуи перешли на сторону Ганнибала. Все хремлян, оказавшихся в городе, они заперли в бане и топили ее до тех пор, пока пленные не задохнулись от жара. Не уготовил ли мне изобретательный старик подобную участь, предположил Пилат и тут же проверил свою мысль. Но массивная дверь лаконики открылась без каких-либо усилий. Вместе с тучей пара он покинул самое жаркое помещение термы и с головой окунулся в бассейн с холодной водой. Пилат вышел в аподитерий и первым делом бросил взгляд на стопку своей одежды. Она лежала точно так же, с такими же складками, как было оставлено им самим. Это успокоило Пилата, однако ненадолго. В следующий миг прокуратору показалось, что стопка одежды стала меньше. С замиранием сердца, мокрыми руками он схватил тогу и поднял вверх. Хитона нигде не было. Пилат давно осознал, что несет с собой пропажа драгоценной одежды. Он был не одинок в этом хитоне, когда стоял перед Тиберием, лицом к лицу. В нем он мог рассчитывать на помощь невидимого покровителя. Теперь, лишившись защитной одежды, нечего было надеяться на неожиданное проявление человеческих чувств со стороны Тиберия. Как ни странно, страха не было. Осталось лишь сожаление об утрате самой дорогой его сердцу вещи. Он молча оделся и покинул терму. Всё ли было хорошо в терме? участливо спросил слуга. Благодарю, все великолепно, ответил Пилат как можно бодрее. Он даже не заикнулся о пропаже, понимая, что нет смысла обвинять в воровстве императора. В тот день Понтия Пилата никто не беспокоил, лишь слуга три раза принес пищу. И это был единственный человек, которого видел бывший прокуратор. Пилат уже не сомневался в том, что лишился своей должности. Он не пытался покинуть свою комнату, хотя это ему и не было запрещено. Но у двери неусыпно стояли два стражника. С наступлением темноты пилат лег спать. Он явился едва сомкнулись веки. "Я потерял твою одежду, господин", признался пилат. "Тебе она не нужна, сила в тебе, а не в ней. Ты ее обрел, и теперь ничто не страшно. Кто победил себя, тому принадлежит мое царство. Больше ты мне не поможешь", то ли спросил то ли подвёл итог римлянин. Нет необходимости. Я прихожу к тем, кто верит в меня и не может сам найти выход. Ты сильный, ты знаешь свой путь и не нуждаешься в помощи. Пилата разбудили среди ночи, когда был полный мрак. Стражники с факелами проводили его к Тиберию. При свете жаровин и изроддованной старостью и болезнью лик императора был поистине ужасен. Тиберию стало намного хуже. Император находился в плену одного из своих приступов болезни, которых так боялись подданные. Больной старик испытывал едва переносимые муки. Он чувствовал свой близкий конец и ужасно хотел жить. Он страстно желал чуда, хотел снова быть молодым, сильным. Хуже всего, император был уверен, что именно Понтий Пилат лишил его этой возможности. Ты все мне врал, прохитон. С ненавистью промолвил император. Меня он спасал не единожды. Почему же для меня эта одежда не только бесполезна, но и вредна? Едва я надел хитон, тело начало гореть словно огнем», — признался император. Подозреваю, хитон помогает только тем, кто верит в него. Я и верил, что эта тряпка может спасти, как спасла от моего гнева тебя. Верить нужно не в одежду, а в ее хозяина. И тогда он придет на помощь, придет к тому, кто готов ее принять. Изменник, я понял, ты смеешься надо мной. Уж не желаешь ли ты сказать, что гораздо лучше меня. Ты отправил Иисуса на мучительную казнь, а он тебе за это помогает из царства мертвых? Чушь! Доброта его бесконечна. Ты смеешь обманывать меня, смеешь издеваться над моей старостью? Тебе не придется до нее дожить. В моих словах нет ни капли лжи, уверенным голосом произнес Пилат, глядя прямо в глаза императору. Возможно, я не все понял, что хотел он объяснить людям, и, видимо, уже не успею. На этот раз уже Тиберий, не выдержал взгляда Понтия Пилата, но добрее от этого не стал. Он твердо решил наказать бывшего прокуратора Иудеи. "Зачем ты послал на крест Иисуса?" простанов сквозь сжатые губы Тиберий. Я все рассказал тебе, и больше добавить нечего. Все могло быть по-другому, Все из-за тебя. Нет, император, подозреваю, все случилось, как быть должно. Ты же сам признал, что он оживил покойного, излечил неизлечимого, да? Но чудо не может быть бесконечным, не может повторяться тысячи раз, иначе перестанет быть им. Он показал силу своего отца. Он указал путь к спасению и своей смертью открыл дорогу к вечной жизни для всех, кто готов ее пройти. Спастись и получить вечную жизнь могут только сами люди. Каким образом? Поверить его отца. Поверить, что возможно быть с ним вечно. И все так просто не делать зла в этой жизни. Разве такое возможно? Нет. Человек слишком слаб. Но за все совершенное зло Необходимо искренне раскаяться». Я встречал много добрейших людей. Они искренне страдали, даже когда случайно причиняли кому-либо неприятность, но никто не стал бессмертным, они не умерли. Все эти люди счастливы в другой жизни, которую получили после смерти. На этой земле остались их добрые дела. Ты лжешь, несчастный, чтобы спастись от наказания, зарычал Тиберий. Чтобы жить, нужно умереть. Я не видел ни одного мёртвого тела, пригодного для будущей жизни, только смрад и зловоние. Тело лишь оболочка, тога для души. Тело умирает, как гниёт и рвётся износившаяся одежда, но душа, суть человека, то чего нет ни у одного живого создания, она бессмертна, и только от человека зависит, будет ли она блаженствовать или мучиться в ином мире. Ты желаешь стяжать лавры Эзопа, не успеешь, слишком мало у тебя времени, зловеще зашипел император. Согласен, в это трудно поверить, а я не обладаю даром убеждения. Ты отправил на крест невиновного человека, который был великим врачевателем, другому, предсказавшему появление могучего врачевателя, отрубают голову на потеху развратницы. Для чего существовал прокуратор Иудеи? чтобы служить посмешищем для варваров, брызгал слюной Тиберий. Ты достоин самого сурового наказания смерти. Я ее заслужил, смиренно промолвил Пилат. Так ты просишь смерти для себя? удивился старик, превозмогая боль. Не прошу. Ее не нужно торопить. Земной конец неотвратим, и он придет, когда будет угодно ему. Твоя смерть угодно мне. Не он, а я буду решать, сколько тебе осталось. Мне остается только ждать твоего решения. И Ты не будешь просить о милости? Ты даже не представляешь, насколько велика моя вина, ее не искупить никакими добрыми делами, даже если б я прожил тысячу лет. Потому покорно приму любое твое решение. Что ж, буду добр к тебе. Ты ведь говорил, что лишь люди, совершающие добрые дела, обретут вторую жизнь. Бывший прокурор Аудей Не будет долго и мучительно умирать на кресте, не будет страдать, как приговоренный им несчастный Иисус из Назарета. Твою глупую голову отделит от туловища топор ликтора, И постарайся в следующей жизни собрать воедино части своего тела, иначе без головы ты и там будешь совершать глупости. Впрочем, головы у тебя никогда не было, так что ты ничего не потеряешь. Доволен ли ты моим решением? Я принимаю его. Ответ прокуратора удивил Тиберий. Он долго пытался вызвать страх приговоренного, страх, который точил его мозг всю жизнь, который мешал императору наслаждаться этой жизнью, даже в пору наивысшего могущества, и в конце концов превратил в чудовище. Ты не боишься смерти? С уважением и даже завистью признал Тиберий: пусть она будет легкой. Человек лишенный страха ее заслуживает. И мне лишь остается нарушить собственные принципы. "Позволь последний вопрос, император", попросил Пилат. Тиберий медленно склонил голову в знак согласия. "Где его хитон?" спросил бывший прокуратор о том, что больше всего волновало. "Я приказал жечь его как бесполезную вещь. Если эта иудейская одежда, не помогла мне, то и остальному миру, без надобности". Утром Понтия Пилата вывели на место, где Тиберий избавлялся от своих врагов. Всё вокруг было полито кровью. Земля, трава, стволы деревьев и листья у колодки бурой от крови, местами не успевшей засохнуть, стоял ликтор с топором. Кладя голову, хотя нет, подожди, передумал палач. Ты мне нравишься, Римлянин. Не многие сделали последний шаг в жизни столь мужественно. А народу через мои руки прошло не меньше, чем цветов на склоне этой горы. Пожалуй, окажу тебе одну услугу. Ты не должен уйти, как скотина на бойне, умирая в луже чужой крови. Ликтор оторвал приличный кусок материи от тоги Пилата, застелил им политой кровью изрубленное бревно и произнес, "Теперь ложись и прощай". Прощаю, едва успел промолвить Понтий Пилат, Голову очередной жертвы, палач поднял вверх, для того чтобы Тиберий из окна, наблюдавший за действием, убедился, что очередной неугодный мертв. Останки Пилата сбросили в море. Бывший прокуратор Иудеи не почувствовал боли, только пропал свет, словно мгновенно наступила ночь. Пилату казалось, что тело его само по себе летит по длинному темному коридору. А впереди Появлялся свет, и с каждым мгновением он становился ярче и ярче.